Эпилог Ты прежде лишь розы ценила, В кудрях твоих венчик другой, Ты страстным цветам изменила. Во имя твое, дорогой, Мне ландышей надо в апреле, Я в мае топчу их ногой, Что шепчешь в ответ еле-еле? Во имя твое, дорогой! Марина Цветаева. Счастье. «До третьего колена, говоришь? Чтобы не смущать умы придворных, говоришь?» «Селенира! Что? Я уже давно отзываюсь на это имя. Кладира, ты правда хочешь поехать ко двору? Что мы там забыли?» «От приглашения императора отказываться не принято. Да, а может, попробуем?» «Мы же ничего не теряем!» – в ответ недовольное фырканье. «Как же так? Я, герцогиня Ламарская, не желаю ехать в столицу!» Я покосилась на лежавшее на столе письмо от Его Величества, императора государства Гарнар Иридия Третьего. Пятеро женихов и три невесты вместе с их родителями были приглашены на ежегодный бал, устраиваемый для знати, чтобы помочь молодым и неженатым выбрать себе пару. «Интересно, император зубы не стер до корней, когда приглашение подписывал?» «Селенира, прекрати!» «И даже не подумаю. Я помню, что у него неженатый младший сын. Наши с тобой дочери славятся своей красотой, но отдавать за принца свою малышку не собираюсь. А вдруг они окажутся родственными душами?» Поддела меня Кладира, Меня откровенно передернула. «Стать тещей принцу я хотела меньше всего». «Заодно и Никаров раздашь», — зашла с козырей Кладира. «Издеваешься?» — вздохнула я. «Намекаю, что двенадцать котят многовато для этого замка». «Вот твоим родственникам по мужу и сплавим», — огрызнулась я. «Нет у меня никакого желания туда ехать, понимаешь, Кладира? Ты там была один раз, 23 года назад. И, поверь, впечатлений хватило на всю жизнь. Гордон и Нарон, кстати, тоже с детьми» и вполне возможно появится на балу. «Ищешь отговорки!» — понятливо кивнула сестра. «Мам, мам!» — в комнату влетели две юные красавицы-брюнетки, восемнадцатилетние дочери Кладиры. «Карнара, Селина! Тут письмо от императора. Он желает вас видеть при дворе, а ваша тетя против!» — сдала меня Кладира. «Правда? А почему? Ну, тетя!» Ко мне повернулись обе проказницы и призывно захлопали ресницами. — Вы издеваетесь. Все вместе, — проворчала я, уже зная, что поеду.